Роберт Ван Гулик Убийство по-китайски Смертоносные гвозди Перевод с английского Рубинштейн Издательство иностранка Москва 2001 год Предисловие Смертоносные гвозди 5 заключительная повесть из цикла Загадки судьи Ди В этой книге рассказывается о том, как окружной судья из северной провинции Бэй-Джоу раскрыл три сложных преступления. Книгу сопровождает схематический план города, а также послесловие с указанием всех источников. Повесть этого цикла относится к первой половине жизни судьи Ги. то есть к тому времени, когда он служил окружным судьей и переезжал из города в город. Об этом периоде его карьеры мало сведений в древнекитайских хрониках, зато о его жизни в столице летописцы рассказывают подробнейшим образом, поскольку к этому времени судья Ди приобрел славу национального героя. Известно, что он был одним из немногих, кто мог как-то влиять на императрицу У, жестокую тиранку и вместе с тем решительную правительницу, управлявшую огромной китайской империей в течение 50 лет. Читая ли это, ты понимаешь, что судья Ди был фигурой поистине выдающейся, и что реальные события порой бывают Удивительные и фантастичные любовы вымысла. В летописях повествуется о попытке судьи Ди произвести реформу в государственной администрации и преодолеть царившую там коррупцию, о том, как он был обвинён несправедливо и приговорён к смертной казни, но бежал из тюрьмы и снова добился высокого положения. о том, как впоследствии удерживал У от жестокостей, о том, как предотвратил воцарение на драконовом троне незаконного наследника У. Судья Ди умер в 700 году нашей эры в возрасте 70 лет. Он оставил двух сыновей Оба сделали хорошую карьеру, но ничем не выделялись на фоне остальных. Однако, как повествуют летописи, внук судьи Ди ди деньмо, занимавший одну из высших государственных должностей, мудростью и душевными качествами поразительно напоминал деда. Больше никто из рода Ди Не занимался политикой. Впрочем, несколько раз в этом роду появлялись философы и поэты. Род Ди не угас и поныне. В 1936 году в Шанхае мне довелось встретиться с одним из потомков судьи Ди. Это оказался необыкновенно любезный пожилой человек, знаток древнего искусства, наша беседа, увы, ограничивалась обменом вежливостями. Я не мог предвидеть тогда, что через четырнадцать лет его знаменитый предок будет представлять для меня такой интерес. Роберт Ван Гулик Глава первая. Неожиданная встреча в садовом павильоне. Судья Ди узнаёт об ужасном убийстве. Прошлой ночью я провёл в павильоне в саду. Дул прохладный ветерок. Мои жёны уже разошлись по своим покоям. Я был совершенно один. Весь вечер я работал в библиотеке, то и дело заставляя мальчиг-слугу доставать мне с полок новые книги и переписывать из них целые страницы как вы должно быть знаете я посвящаю свой досуг составлению энциклопедии преступлений произошедших и раскрытых за время правления великой династии Мин правившей и ныне Приложение к энциклопедии состоит биографий великих сыщиков прошлого, и сейчас я занят написанием биографии Ди Джи Дженджи, выдающегося государственного мужа, жившего около 700 лет тому назад. В начале своей карьеры, будучи ещё уездным начальником в глухом уголке поднебесной जी